Глава 15 Замок из масла. До вечера мы приводили себя в порядок. Кто-то просто чистил перышки, а кому-то пришлось еще и вправлять мозги. Даже в игре со всеми ее игровыми условностями нервные срывы в результате преодоления фобии никто не отменял. К сожалению, самое действенное средство лежало под надежной охраной клопа в мысе, так что пришлось искать другие пути. «Например, загрузить работой тех, кто в себя еще не пришел. Я, естественно, делал вид, что со мной все в порядке, хотя при воспоминаниях про пещеру и ее обитателей по коже до сих пор пробегали мурашки. Я не хотел больше никогда в жизни сталкиваться с тараканами, однако понимал, насколько тщетны эти надежды. Придется держать себя в руках, и со временем я к ним привыкну и избавлюсь от фобии «надеюсь». Запас олова был собран немаленький, так что можно было отправляться назад в мыс, к чему мы и стали готовиться с вечера. Добытое олово распределено по корзинам, которые нам предстояло волочь на себе. Я примерялся к своей и мечтал хотя бы о самом хиленьком, упрямом и вредном ослике. Увы, до доездовых животных в нынешних условиях нам было как до местной луны пешком. Даже если она ближе к планете, потому что выглядит больше и рельеф виден отчетливее, это еще ничего не меняет. Что четыреста тысяч километров, что триста тысяч — для бредущего пешком это как половина жизни. Опустившаяся темнота все наши активности почти прекратила. Мы засели в срубе доделывая дела и готовясь ко сну. «Кто знает, как легко осветить помещение вечером?» — поинтересовался я. «Факелами?» — не подумав, сказал дно и заработал подзатыльник от Бурборыча. «Только попробуй, поджигатель хренов!» — буркнул наш рейт-лидер. «А я что? Я не предлагал», — возмутился боец. «Просто ответил на вопрос». «Свечи и масляные лампы», — предложил дочь. «Масляную лампу сделать легко, только вот у нас масла нет». «Это решаемо», — заметил Тарик. «Находим любое растение с маслянистыми плодами и добываем из них. А можно еще животный жир использовать». «Животный жир? Фу!» — отозвалась Мадна. «Так его же не надо есть», — удивился Тарик. «Жечь!» «Но ведь жир!» — не унималась девушка. «Да мы тебя умоляем!» — засмеялся Толстый. «Давай назовем его Салом!» — предложил Вислый. «Или белыми прожилками в хомоне не унимался старший!» но все уже, даже мне стало не по себе!» — прервал его брат. «На святое замахнулся!» «Спасибо, Вислый!» — благодарно кивнула Мадна. «А то я уже готовилась уши затыкать!» «Но я же не рассказал вам!» — огорченно начал Толстый, но увидел мой кулак. Про жир я тоже думал, кивнул я. Но откуда его брать? Я думал про пингвинов, но пока эту юркую тварь поймаешь, сам скинешь жира больше, чем добудешь. Надо большое животное, кивнул Дойч. Свинья, корова или что-то вроде того. У хищников мало жира. А ты чего задумал-то? Всеобщее просвещение? Да просто надоело по вечерам в темноте сидеть, пояснил я. Хочу свет в окошке и вечернее время для досуга. — Есть досуг, для которого света не нужно, — скромно заметила Мадна. — Для этого тоже свет нужен, — хохотнул Тубик, особенно мужчинам, особенно если девушка красивая. — Неудачно пошутила, — признала Мадна, — забыла, что вокруг одни неудовлетворенные пошляки. — Да когда удовлетворяться-то, — удивился Бурборыч, — все время куда-то идем, с кем-то воюем. — Да подождите вы с этим делом, — возмутился я, — сам себе удивляюсь. — Со светом-то что? Как лампы делались? Я знаю, что фитиль нужен, емкость для масла. — Филь, там никакой сложности нет, — отмахнулся дочь Опускаешь фитиль в масло, даешь пропитаться. — А вы точно не о сексе? — уточнил Тубик. — Поджигаешь. — Дойч уничижительно глянул на пошляка. — Оно горит, пока есть масло. Надо только держатель сделать, чтобы плотно фитиль обхватывал. Ты церковные лампады видел? — Эм, — признался я. «А лампу Аладдина?» «Да, в мультике обрадовался я». «Вот из носика лампы должен торчать фитиль, а крышка для долива масла. Все просто». Дойч лег на свою лежанку и закрыл глаза. «Спокойной ночи». Ударники принялись укладываться, а я продолжал сидеть перед очагом и думать про масло. «Ну ладно, можно сделать из плодов, а как же всякие семена и тому подобное? С другой стороны, сейчас у нас вообще ничего подходящего нет. Почему бы и не поискать?» Можно, конечно, удовлетвориться и текущим положением дел, но чем больше мы вернем себе привычных по прошлому миру элементов, тем комфортнее будем себя чувствовать. И вообще масло — штука важная, без него никуда. Где бы еще плоды найти маслянистые? Надо финика попросить. Я почти уснул, когда понял, что я просто дурак. Сон как рукой сняло. Финики! Я же помню, что из фиников делали масло. Где-то даже читал, что фараоны древнего Египта его очень любили. Вопрос только, как его делать и из какой части финика, плода, а не растения и вода. — дочь ты спишь? — тихо спросил я. — Теперь нет. — А финиковое масло из чего делают, знаешь? дочь посмотрел на меня с непередаваемой жалостью, но все-таки принял сидящее положение, почесывая голову обеими руками. — Из косточек, — наконец ответил он. «А технологию знаешь?» – спросил я. «Ну, относительно», – дочь пожал плечами. «Она со всеми семенами одинаковая. Берешь семена или орехи». «Орехи? Орехи все подходят?» – ухватился я за идею. «Да, почти все, кажется». дочь словно завис почти на минуту. «Так, ты слушай про процесс, а потом дай мне поспать. У меня бодрость уже ниже десяти процентов. Сушишь семена или орехи – это раз». Измельчаешь — это два. Нагреваешь, но не слишком сильно — это три. Суёшь в пресс — это четыре. Давишь, пока не выступит масло. Сливаешь его в сосуд, даёшь отстояться от осадка, переливаешь чистое масло в нужную ёмкость. Вроде бы всё. — Пресс. — я задумался. — Я видел, как сок из винограда давят. С семенами так же? — Конечно, масштабы поменьше, но пресс он и есть пресс. Дойч зевнул. — Можно теперь поспать? — Да, извини, спокойной ночи. Все просто и при этом непросто. Как измельчить семена? Нужна мельница или что-то вроде кофемолки? В принципе, ее можно сделать из бронзы. Как ручные кофемолки работают? Как мельница, скорее всего? Стоп. А не было ли это ручной мельницы изначально, дойдя до нас лишь в виде измельчителя единственных зерен, которые в конце XX века позволяло себе вручную молоть человечество? Ладно. Предположим, это мельница. А пресс? Берём ведро, сверху над ним крепим раму с планкой, в которой нужно отверстие с резьбой и длинный бронзовый стержень, тоже с резьбой с давильной частью. Закручиваем до упора, получаем давление. Только как туда семена загрузить? Можно обернуть полученную после измельчения муков в тканевый мешочек? Ради масла мне такой выделят». «Остро не хватало пищих принадлежностей и ручки». Этот товарищ давно переместился в моем сознании из разряда «мастер на все руки» в класс «консультант по всем приспособам». Если он и не получал образование инженера, то опыт и знания все это с успехом заменили, а природная смекалка позволяла ему выкручиваться даже при нашем дефиците ресурсов. Я еще часа два обдумывал идею, надеясь с утра вспомнить хоть что-нибудь из этого. Однако общий план у меня уже наметился. Оставалось только найти тех, кто поможет с реализацией. «Финик выдавал корзину фиников на гора каждые три дня. В корзине литров 50 а это без малого 40 килограммов продукта. Из них вес косточек, наверное, десятая часть. А сколько получится масла из четырех косточек, наберется граммов двести-триста». Кто знаком с финиками, поймет, что Филя ошибся. В финиках вес косточек достигает половины веса плодов и при ручном отжиме выход масла составляет около 15%. То есть с одной корзины получается 19 килограммов семян, из которых получится почти 2,85 килограммов масла. Это 2,5 литра. Так что все не так грустно и страшно. В общем, уснул я не скоро весь погруженный в планы и мечты. Мы свое дело сделали и рейд-зону зачистили, а теперь я хочу отдохнуть и заняться благоустройством собственной жизни. А ударников отправлю одних качаться. Хватит Филю с собой гонять. Добирались до мыса мы целых три дня. Как это уже не раз бывало после шторма, стояла тягучая влажная жара, и ходить по ней с тяжелыми корзинами и мешками за спиной было то еще удовольствие. Как нас мадно выдерживает... От мужиков обычно потом за версту несет, а у женщин, как правило, нюх особо острый. Но так или иначе, к вечеру третьего дня мы вернулись домой. А теперь я стоял у того места, где раньше был мой склеп, и грустно вздыхал. — Его просто снесло, — виновато рассказывал Саша. — Только очаг и остался. Внутри меня боролись обида и досада. Не то чтобы я высоко ценил поделку из палок и известной субстанции коричневого цвета, Но ведь со шторма прошло уже несколько дней. За это время могли бы хотя бы новую времянку организовать, но... Я понимал, что всем было не до того. Строительство шло по всему мысу, а я вообще обычно пропадаю на десять дней и всего на день возвращаюсь. Зато ведь я целый посёлок построил, а тут даже шалаш не озаботились сделать. «Хоть навесик можно было мне поставить?» — озвучил я свою обиду. «Прости, правда забыли», — покаянно сказал Саша. — Ну да. А я теперь, уставший и мечтавший отдохнуть, беги узнавать, где бы перекантоваться. Легче было поспать под открытым небом, подарив кровососам порцию своей кровушки. — Может, пока у меня поживёшь? — спросил расстроенный партнёр. — Ты же знаешь, всегда жду. — Спасибо. Поживу, — обрадовался я. — Однако вот эту ситуацию запомню крепко. Впишу, так сказать, в анналы истории. Потому что сегодня тот самый день, когда остатки общинного уклада покинули наш поселок. Сломался дом, позаботься о себе сам. Общество помогает только тем, кто громко и возмущенно или истерично просит помощи. А тем, кто мотается неизвестно где, вообще не помогает. И если уж такое началось, то готовься не ради общества работать, а на свои личные интересы. Увы, но всеобщее равенство и братство проваливается не потому, что они невозможны в принципе, а потому что все люди тваря эгоистичные. И я не исключение. В конце концов, сколько у меня там псов набралось уже? Шестьдесят один? С кем я поделился этим сокровищем? Правильно. Ни с кем. Пора делиться. Ночь я провел у Саши. Он выделил удобную лежанку, не лез ко мне с расспросами. Все равно все узнает завтра, когда я буду официально докладываться. И от души накормил ужином. День сто тридцать восьмой. Вы продержались сто тридцать семь дней. «За цыганской звездой кочево!» Начало песни я не услышал, но и так знал. Вот за звездой кочевой как раз мне идти надоело. Пора было пускать корни. Наступал тяжелый день, за время которого многое надо было сделать. И самым сложным было отмазаться от ближайшего рейда. Причем, возможно, отмазать и всех своих ударников. План у меня был настолько коварен, насколько и революционен. У самого обрыва всегда был пустырь. «Ну кому охота строиться на самом продуваемом месте? Однако мне это только на руку играло. Пятьдесят метров в длину, пятнадцать метров в ширину, полоса отчуждения, которая нафиг никому не нужна, когда живёшь в шалаше. А что, если у тебя есть замок? Не очень большой, но вполне добротный. Ну ладно, здоровая башня. Как их называли? Джон Дон... Дон... Джон... Донжон!» «И вот расскажите мне только, что кирпичей на всех не хватает, сам построю печь, а ударники помогут. Половина из них так же, как и я, осталась без крыши над головой. И еще делиться технологией производства масла я ни с кем не стану. Сам буду делать и пользоваться. Как клоп. Построю сарай, буду хранить запасы, лишь бы не потерять. Вот». Я подошел к обрыву и принялся осматриваться. Может, я и не профессиональный строитель, но мозги у меня на месте, и руки растут из правильного места. Прямо из задницы, ага. Чего-нибудь да получится. Я принялся мерить площадку ногами, бормоча себе под нос. За этим занятием меня и застал Саша, вышедший из своего жилища. О, если бы можно было конвертировать подозрение возникшее в его взгляде в нечто материальное, то рядом бы появилась тонна олова, полтонны финиковых косточек и готовый пресс. Я, если что, без обид к напарнику, но и дальше жить в скромном травяном куполе был не намерен. В поселке целых пять тысяч рыл и вокруг еще столько же. Ну как так-то? Где мой честно наворованный дворец вышкаленная прислуга, а? Справедливости ради надо сказать, что по местным меркам мой доспех и копье стоили, как тот самый дворец. Подарок был царский, ничего не скажешь. Но, во-первых, дарили мне, а ударников обделили, хотя мы вместе сделали возможным получение бронзы и не сказать, чтобы поначалу получали много помощи. А во-вторых, не так уж и активно нам помогали в сравнении с тем, что нам самим приходилось делать. Вон, попробуйте кутулькаву вынести». «Ну что, завтракать?» — спросил Саша. «Пошли», — кивнул я, глядев будущий фронт работ. «Надеюсь, ты ничего не задумал?» — вздохнул Саша. «Если бы я никогда ничего не задумывал, мы бы с тобой сейчас впахивали на альянс». «И хорошо, если с обеими ногами на положенных природой местах», — ответил я. Сначала я собирался делать полный и подробный доклад о Медном, Медоеде и новых жителях, но после потери дома и появления новых планов, все мстительно сократил. Котов, Саша, Кирилл, Поляк и Бомбина меня внимательно выслушали, и, само собой, посыпались дополнительные вопросы. А ответив на все, я понял, что проще было полную историю изложить, времени прошло столько же. «Жалко, что вы медоеда с лодкой упустили», — вздохнул Котов после моего рассказа. «И что бы ты с ним делал?» — ворчливо поинтересовался я. «Убил бы!» — радостно ответил Котов. «Это и мы могли сделать. Я не удержался от усмешки. Можно было его просто не лечить и дать истечь кровью». «Одно дело в бою погиб, другое дело казнь», — заметил Котов. «Я бы сам приговор выполнил». «Этот приговор радостно выполнил бы каждый второй». Я с подозрением посмотрел на нашего руководителя ополчения, что от него не укрылось. Надо было выбирать позорное наказание, тогда бы он не смог больше лидировать среди бандитов. Тоже верно, согласился Котов. А я в очередной раз задумался, что же связывает его и Медоеда. В истории, которую Котов рассказал при знакомстве, явно что-то не сходилось. Надо было бы уже забыть и плюнуть, но у меня никак не получалось этого сделать. Ладно, какие дальнейшие планы, спросил Кирилл. — Филь, извини, что про дома не подумали. Сегодня исправимся. — Не надо, — отмахнулся я. — Сами отстроимся. Вот теперь с подозрением на меня уставились уже все. Я отвечал почти невинным взглядом, в котором читался, надеюсь, вопрос. — Не, ну а вы что хотели? Молчание затягивалось, и я ни в чем не признавался. Первым не выдержал Саша. — Что ты задумал? — Домик построить, — беспечно отмахнулся я. — Утром ты мерил землю шагами, и, судя по сторонам твоего домика, в него можно сразу всех ударников уместить, — заметил Саша. Поляк и Котов возмущенно засопели, а Кирилл засмеялся и покачал головы. — филия я так понимаю, вопрос решенный? — спросил он совершенно спокойно. Я просто кивнул. — Ну, тогда давайте думать о том, что давно назрело. О бюрократии. Сразу успокоился лидер поселка и перешел на другую тему, пояснив мне. У нас тут беда с учетом и хранением информации. Бумаги нет, пишем то на шкурах, то на досках. Все это очень недолговечно. Чернила мы уже сделали, оказалось не так уж и сложно. А вот на чем писать до сих пор не знаем». «Пергамент сделать не удалось», — сообщил Саша. «Мы проводили три эксперимента, и каждый раз кожа либо слишком жесткая, либо слишком легко рвется». Кирилл кивнул и обвел всех строгим взглядом. «Значит, думайте над бумагой или будем пользоваться глиняными табличками?» «Могу своих опросить, кто что помнит», — заметил я с раздражением, отметив, что взгляды были больше скептические, чем заинтересованные. Вот и мотайся в походы на благо мыса, сразу уважать перестанут, а потом и без штанов оставят. Больше на совещании я ни слова не проронил. Почему? Потому что кто-то решил, что я просто бравый и тупой вояка. А я не просто вояка. Я отличный вояка с чувством собственного достоинства и изобретательской жилкой. А раз так, то пора и напомнить всем об этом. План был простой. Масло и масляные лампы, строительство донжона или маленького форта и бумага. Можно сказать, что последний пункт – это уже вопрос чести. Раз уж все решили окончательно переходить на товарно-денежные отношения, то и делиться секретами я не буду. Будет бумага? Отлично. Один лист – десять опыта? Нет. Сто опыта за лист. И тысячу за маленький кувшинчик масла. Под конец своих размышлений я уже и сам над собой посмеивался. Обидели мышку, написали в норку. Но хочешь не хочешь, а надо укреплять свое положение в обществе, иначе так и будем ходить по кругу. Тут уважают, тут не уважают, а тут рыбу заворачивают. С Бурборочем я спорил с полчаса не меньше. Очень не хотел наш рейд-лидер всем этим заниматься. В принципе, я знал, чем его подкупить предложил на вылазке ходить посменно, а ему, если не хочется сидеть в крепости, вообще можно ходить на каждую. Самое смешное, что как только Бурборыч понял, что приказом запирать его в мысе никто не собирается, он и сам решил пропустить вылазки и помочь со строительством. Ударники восприняли мои грандиозные планы без энтузиазма, но с пониманием. Я видел, что многих покоробило то, что нас оставили без крыши над головой, пусть и на одну ночь. Кто-то считает, что ударники не самая важная часть мыса, Или что мы без помощников ничего не можем? Но так самое время напомнить, что мы и сами все умеем. А сумеют ли люди без нас отбиться от врагов? Вот это отдельный вопрос. Сначала я думал выбить нам производственные мощности поселка, но тут меня уже Бурборыч отговорил. «Если ты собираешься напомнить всем, что мы не безрукие дебилы, тогда и делаем все сами с нуля», — сказал он. «А то, знаешь, потом пойдут разговоры, что вот, мол, без нашей помощи ничего бы у них не было». «Точно?» — согласился Тубик. «Если ты прав, и в Мессе забыли, кто тут до хрена всего сделал...» «Ты сам, что ли, все делал-то?» — спросил Панк. «Ну, я тоже делал, но вообще я профилю и Борборыча», — заметил Тубик. «В общем, люди они такие. У меня один дружбан на земле никогда не просил в школе ручки и карандаши, предпочитал всегда таскать с собой запас. Мы его подкалывали, а он отвечал, что попросишь ручку, и будешь должен за все написано Я потом оценил, короче». «Инструмент нам всё равно нужен», — возразил я. «Инструмент у нас свой есть», — усмехнулся Бурбурыч. «Откуда?» — удивился я. «А я прихватизировал из запаса в медном. Лопаты, топоры, пара кирок, молоток. Вот если нам камень в основании будет нужен поровнее, тогда надо будет ещё заказать специальные инструменты. Кайло какое-нибудь для обработки. Но ты ничего не проси, ты покупай. Я сам скинусь на это дело». И тут я понял, что мы с мы еще не скоро покинем. С такими серьезными планами нам еще месяц здесь сидеть. Впрочем, если надо куда-то выйти, пускай просят. К тому же никто не мешает нам нанять работников. Задачи раскидали быстро. Часть бойцов отправилась за корзинами, в которых мы будем таскать глину. Часть побежала договариваться о покупке инструментов. Мадно пошла искать работников, а Дойч сел с большим куском кожи за чертеж будущего замка. Идея была такой. Сделать строение максимально компактным. Внутри должно быть множество помещений для кладовых и жилых комнат. Никто не собирался там жить постоянно, кроме меня и Бурборыча. Но если вдруг что-то случилось с домом, право на приют в замке имели все ударники. В общем, мы задумались сделать склад, укрепление и общежитие в одном флаконе. А энтузиазм — это штука такая. А ведь еще недавно все начиналось просто с масла.